Дело шестое. Проклятый начальник. Домой я вернулась утром в воскресенье. Над встретил меня со скалкой наперевес. «Живая!» — выдохнул он с облегчением и тут же насупился. «Ты где была?» Точь в точь сварливая жена. «Гуляла?» — хмыкнула я и перешла в нападение. «Не ты ли покупал тапочки, развешивал трусы и переставлял кровать?» Можешь считать, что сработало. Почему-то эта новость Ната не обрадовала. Он насупился еще сильней и поинтересовался ворчливо. «Свадьба когда?» «Свадьба?» — подняла брови я. «Об этом речи не было». Домовой вскинулся. «Но я же хотел...» Он осекся и насупился. «Да-да, пристроить меня в хорошие руки. Извини, милый, В эту игру я играть не соглашалась. «Точнее формулирую условия», — произнесла я наставительно и наклонилась снять туфли. «Между прочим, радоваться надо. Вряд ли тебе впрямь понравилось бы, выйти я за дракона. Или ты мечтаешь перебраться в пещеру, так сказать, поближе к природе?» О жизни дракона в городской квартире и речи быть не могло. Он бы тут попросту не поместился а постоянное пребывание в одной ипостаси — та еще пытка для детей стихии. Над засопел. «Могла бы хоть предупредить. Мы же все больницы и морги обзвонили». Я пожала плечами. «Увы, на драконьем острове связи не было». «Погоди», — сообразила я, застыв стуфлей в руке. «Мы? Надеюсь, ты не дергал родителей?» «Папе же волноваться нельзя». «Мы с родителями созваниваемся по воскресеньям. Они еще не должны были меня хватиться». «Нет», — вмешался в нашу почти семейную ссору третий голос. «Только меня». Артем стоял на пороге кухни и выглядел... Что тут скажешь? Скверно он выглядел. Лицо осунулось, под глазами тени, не брит, Как будто не спал эти самые двое суток. «Вот теперь меня по-настоящему кольнула совесть». Он и впрямь места себе не находил, пока мы там с драконом развлекались. «Извини», — начала я виновата, — «я...» Артём лишь махнул рукой. «Ладно, раз уж ты нашлась, поеду я домой. Спать хочу зверски». Домовой объявил мне бойкот. «Нет, он по-прежнему скрупулезно занимался домашними делами. Но как?» Завтракать мне теперь полагалось исключительно овсянкой. На обед порция отварной куриной грудки и капустный салат. Нат! взвыла я, когда на ужин он торжественно подал морковно творожную запеканку. За что? И осторожно потыкала вилкой в эту гадость. Она расползлась с неаппетитной аморфной массой, вызывающей не аппетит, а тошноту. Каюсь, люблю вкусную еду и не выношу диеты. Чем нат и пользовался? За все хорошее! Непреступно буркнул Домовой и скрылся за холодильником. «Между прочим, это очень полезно для желудка. И для фигуры. Хе-хе». Я только вздохнула и на следующее утро сбежала от добровольно-принудительной диеты на работу к от безделья Летиции. Призрачная дама молча наблюдала за развитой мной бурной деятельностью. «У вас что-то стряслось?» — поинтересовалась она наконец. «С чего вы взяли?» — буркнула я, заканчивая вытирать мягкой тряпочкой листья, не привыкшего к такому вниманию фикуса. Летица хмыкнула, взлетела повыше и перечислила. Выновили порядок в шкафу, перемыли все чашки и блюдца, протерли пыль, полили цветы, разобрали архив. Теперь я поняла, почему она старалась убраться подальше, чтобы тряпкой было не достать. Однако взгляд летицы был полон такого неподдельного сочувствия, что я тут же устыдилась. «Домашние проблемы», — буркнула я. «Муж?» — с явственным сомнением переспросила Летиция. «Кольца я не носила, но в наше время это еще ничего не значило». «Дети?» «Домовой», — вздохнула я, — «пытается меня воспитывать». «О-о-о!» — протянула Летиция несколько растерянно. Очевидно, в ее времена таких вольностей прислуги не позволяли. Быть может... Что она хотела посоветовать, осталось тайной. В этот самый момент дверь распахнулась. «Можно?» — мурлыкнул клиент и обласкал меня зеленым взглядом. В его глазах зажёгся добрительный огонек, и от немедленного «Что вы делаете сегодня вечером, а лучше прямо сейчас?» меня спасла лишь суховатая реплика. Вам нужна юридическая помощь? Причем не моя, летицы. Клиент моргнул, перевел озадаченный взгляд на призрака, моргнул еще раз, нахмурился. Очевидно, его обаяние на бестелесных дам не действовало. А может, летиция еще при жизни не любила котов? Я мысленно отсчитывала: Раз, два, три. Наконец до клиента дошло. Огонек в зеленых глазах потух, а плечи опустились. И стало видно, что он не так уж молод. Лет сорок, пожалуй. «Нужна», — согласился он со вздохом и деловито огляделся. «Мы можем говорить откровенно?» «Сказанное вами не выйдет за пределы этой комнаты», — заверила я. «Адвокат не вправе разглашать информацию, доверенную ему клиентам. «Адвокатская тайна — это Феху и Отила адвокатуры». Феху и Отила — первые и последние руны, буквы старшего футорка, рунического алфавита. Примерный аналог выражения альфа и омега. Литиция понятливо скрылась в сейфе. Этот клиент явно не был расположен болтать при посторонних. Он пригладил густые рыжеватые кудри, с чисто кошачьей грацией опустился в кресло, И представился. «Лев Котов. Оборотень. Владелец бюро переводов Мурмяу». Я поневоле улыбнулась. Название даже у меня, равнодушной ко всякой живности, вызывало умиление. И наверняка выделяло его в толпе конкурентов. Отличный ход. «Слушаю вас, господин Котов. Какая у вас проблема?» «У меня», — как-то разом помрачнил клиент, — «проблемы две». Первая — мне срочно нужен бухгалтер. Вторая — ну, тут вы мне не поможете. «Я из первой не помогу», — хмыкнула я. «Боюсь, вы обратились не по адресу». «По адресу», — не согласился господин Котов. «Понимаете, моего бухгалтера арестовали». «С бухгалтерами это бывает. Опасная у них работа». «За уклонение от уплаты налогов?» — осведомилась я, приглядываясь к клиенту. Обычно такие штуки бухгалтеры проделывают не по собственной инициативе, а по приказу начальства. Так что господин Котов наверняка принимал в этом самое активное участие. Вон как морда... Э, физиономия лоснится. «За нит!» — не оставил камня на камне от моих предположений клиент. Я заинтересовалась всерьёз. Кто же настолько допек несчастного узника дебета и кредита? И кого же она прокляла? налогового инспектора, ревизора, бывшего мужа. В конце концов, жизнь не сводится к работе. Родные и близкие тоже могут вывести из себя. Меня и пальцем себя в грудь ткнул. Я хочу, чтобы вы ее защитили. Не то чтобы меня так редко нанимали для защиты интересов какого-нибудь третьего лица. Не всегда у клиента есть возможность самому обратиться к юристу. Занят, болеет. «Задержан, мало ли». «Но чтобы потерпевший нанимал адвоката подозреваемой...» «Погодите», — я потерла висок. «Ваша бухгалтер прокляла вас, а вы не хотите, чтобы она понесла за это наказание?» «Зоя не виновата», — отмахнулся господин Котов. «Я уверен». Я не стала интересоваться, на чем зиждилась эта его уверенность. Скорее всего, на абстрактных доводах, вроде «она не могла», И она не такая. Но полиция считает иначе. «Они ничего не понимают», — он скрестил руки на груди и не обманул моих ожиданий. «Зоя не могла». «Превосходно», — резюмировала я. «Очень хотелось подпереть голову рукой и вздохнуть, тяжко тяжко. Жаль, что суд вряд ли сочтет это веским аргументом. Кстати, в чем суть проклятия и как, по мнению обвинения, разумеется, «Ваша бухгалтер его наложила». «Ну...» — его хитрый взгляд вильнул, и господин Котов заюлил. «Разве это важно?» «Разумеется», — ответила я сухо. «Я ведь не из праздного любопытства интересуюсь. Мне надо знать суть обвинения». «Главное, что Зоя невиновна!» И зелеными глазами сверкнул. «Господин Котов», — вздохнула я. Позвольте мне самой судить, что важно для защиты вашей <къем> знакомой. Я в любом случае узнаю подробности из материалов дела, но для моей подзащитной может быть поздно». И паузу сделала, давая господину Котову проникнуться этим коротким словом. «Ну хорошо, хорошо!» Он раздраженно дернул хвостом. «И плевать, что в этой ипостаси хвост у него отсутствовал. Зоенька Вельва!» Не очень талантливая, но все же. Брови мои сами собой поползли на лоб. «Вёльва-бухгалтер? И что же она вам предсказывает? Визиты ревизоров? Изменение учетной ставки?» Он поморщился. «При чем тут это? Зои просто это нравилось. Цифры, точность. Она говорила, что когда сходится баланс, это лучше, чем...» Господин Котов опомнился и смутился. Короче, это большое удовольствие. В чем суть проклятия? Осведомилась я, постучав карандашом по столу. Если дело обошлось ерундовым ущербом, можно попытаться уладить его по примирению сторон. Он вдруг покраснел. Я глазам своим не поверила. Смущенный кот это оксюморон». Ущерб большой. Хм, очень. И прикрыл ладонями низ живота. Характерным таким жестом. «Только не говорите», — начала я и обреченно прикрыла веки. «Тяжкие телесные? То есть утрата органа или его функций?» Он кашлянул. «Функций. Я был у врача, а он...» — сообщил в полицию. Упавшим голосом закончила я и отбросила карандаш. «Они обязаны это сделать, если подозревают незаконное магическое воздействие. Мотив какой? Ссора?» «Вы к ней приставали?» «Да Фрея с вами!» — вскинулся кот-оборотень. «По легенде, именно его предки когда-то были впряжены в колесницу Фреи, богини любви. И чем-чем, а любовью их богиня одарила щедро. У нас Зои Зоей все было, и ей это нравилось». «Или это он так считал?» «Ревность», — уверенно предположила я. Господин Котов только руками развел. Поводов для ревности он своим пассиям явно давал предостаточно. «Хорошо», — вздохнула я. «Но если не Зоя, то кто? Сами вы кого подозреваете?» «Ума не приложу», — заявил он с искренним недоумением. «Мои кисоньки все друг о друге знают. И не против?» Я спрятала улыбку. «Ну-ну». «А список предоставить можете, скажем, за последние пару месяцев?» Вряд ли кто-то затаил на обаятельного кота такое зло, что помнил его дольше». «Конечно!» — с готовностью закивал он. «Вот, я подготовил». На стол передо мной лег список. Внушительный список, прямо скажем. Два листа мелким почерком. Зоя Морозова шла в нем первым пунктом. «Хорошо, я возьмусь за дело госпожи Морозовой». «Только вы повежливее, ладно?» Забеспокоился вдруг он, когда я смахнула список в ящик стола. Там же Ниночка, налоговый инспектор, и Леночка, которая по пожарной безопасности, и Танечка, нотариус, и... М да, бюро Мурмяу явно процветало, безо всяких налоговых проверок, штрафов от пожарных и прочих досадных неприятностей. «Прошу, помогите!» Господин Котов посмотрел умоляюще. Как третий день голодающий котик. У меня же отчеты на носу, а Зоя за решеткой. Хорошо, а не земной любви вещать не стал. После разговора я повесила табличку Скоро Буду, и отправилась прямиком в рай отдел. Адвокат Орлова. Я предъявила сержанту на входе книжечку с переплетенными рунами Ансус и Эйвас на обложке, которые следовало трактовать как защищать словом и делом, что знаменовало благие цели адвокатуры. К следователю Дагуларс. Многие полагают, что адвокат может заниматься или только уголовными делами, или только гражданскими. На самом деле свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью у нас всех одинаковые, а уж какие дела брать каждый решает сам. Часто это зависит от того, кем адвокат был в прошлом. Логично, что бывший полицейский или прокурор вряд ли возьмется вести гражданские дела, поскольку во всяких разводах, алиментах, наследстве и прочих гражданско-правовых спорах ничего не смыслит. А бывший нотариус или юрисконсульт не разбирается в делах уголовных. Но в основном адвокаты занимаются всем, что под руку подвернется. Моих коллег развелось немало, так что особенно перебирать делами не приходится. «Пятнадцатый кабинет», — ответил дежурный, бросив на мое удостоверение короткий взгляд. Я кивнула в знак благодарности и бодро зацокала каблуками по лестнице. «Здравствуйте!» Я заглянула в кабинет и безошибочно нашла взглядом нужного следователя. Мы не были знакомы, но трудно перепутать гоблина с кем-то еще. Я защитник Зои Морозовой. Вот мое удостоверение и ордер. Следователь Дагуларс, обладатель печальной физиономии и длинного носа, поднял на меня неожиданно проницательный взгляд. «А нанял-то вас кто? Досадитесь уже!» Я могла бы промолчать, но смысл? Подпись господина Котова стояла под договором. «Потерпевший?» Следователь горестно вздохнул. «Никак не уймется! Она это! Больше некому!» «Уверены?» Осведомилась я скептически и осторожно опустилась на стул. Делать это следовало с оглядкой, поскольку шляпки гвоздей были приколочены кое-как. «А кто еще? вопросом на вопрос ответил он и состроил скорбную мину. «Только не признается. Может, вы ее уговорите, а?» Я хмыкнула. «Значит, моя подзащитная вину не признала? Уже хлеб?» «В надежде на снисхождение суда?» Мы оба понимали, что обещать следователь может что угодно, вот только от него мало что зависит. Обвинение поддерживает прокуратура, приговор выносит суд. Чистосердечное признание облегчает работу следователя, но никак не участь обвиняемого. «Между прочим, я проверил остальных», — обиделся следователь и помахал списком близнецом того самого, который господин Котов вручил мне. И ничего подозрительного не нашел, Никаких контактов с магическими конторами, как легальными, так и не очень. Скандалов и угроз тоже. На редкость удачливый... Э, кот. А что моя подзащитная с господином Котовым скандалила? Сам он подобного не припоминает? Или она замечена в связях с магическими конторами? Следователь поморщился и махнул рукой с испачканными черными пальцами. Протоколы в нашем райотделе печатали на таком старье, что оно вполне могло претендовать на звание памятников старины. Принтер экстатически трясся, кряхтел и вынуждал то и дело поправлять каретку. «Она — вёльва!» — напомнил он странным тоном, в котором опаски и уважение было поровну. «Она и сама могла!» Я склонила голову к плечу. «Как в старом анекдоте?» «Предъявляйте сразу изнасилование. Аппарат-то есть?» Следователь побурел и хлопнул ладонью по пачке документов. «Значит, найдите мне другую подозреваемую, а то умные все!» «Я адвокат», — напомнила я, хмыкнув. «Моя работа — защищать госпожу Морозову, а не искать виновных». Где-то я его понимала и даже чуточку сочувствовала. Но ловить подозреваемых мне не позволяли ни опыт, ни образование, ни полномочия. Вопреки многочисленным фильмам и книгам, адвокат вовсе не подрабатывает заодно частным детективом. Улики и свидетелей защитник чаще всего видит сразу в суде. Максимум, что я могу, это заявить ходатайство. А уж проводить следственные действия будет сама полиция. Следователь тяжело вздохнул, И растер лицо руками. «Извините, но сами понимаете, дело возбуждено, и в нем имеется заключение эксперта о степени тяжести телесных повреждений, причиненных с помощью магии. А у вашей подзащитной были и мотив, и возможность, тут уж... Кстати, я хотела бы это заключение изучить», заявила я и напомнила. «Я вправе ознакомиться с материалами, обосновывающими задержание». «Да, пожалуйста!» — махнул рукой он и выдернул из пачки бумаг несколько листов. «Читайте!» Я только кивнула и углубилась в текст. Сделав себе нужные пометки, я вернула заключение эксперта следователю и поинтересовалась. «Мою подзащитную сегодня привозили?» Он взглянул на часы и кивнул. «Привозили. И она должна быть еще где-то тут. Погодите, сейчас найду конвой». Госпожа Зоя Морозова оказалась миловидной, высокой, с остатной фигурой и золотой косой до пояса. «Хотите спросить, не я ли его прокляла?» поинтересовалась она, едва я представилась. «Не я. Это хорошо», — я присела напротив. «А можете предположить, кто?» Она пожала плечами, колыхнулась тяжелая грудь. «Без понятия. Левушка. Он как-то умудряется, чтобы никому не обидно. Я мысленно хмыкнула. Котики. Тут мрр, там мяу. И каждая счастлива. Что вы рассказали следователю? А что я могла рассказать? Я с магией знаться не хочу. Мама. Она прикрыла глаза. Короче, это личное. Я даже профессию выбрала такую, чтобы от всяких приворотов с отворотами подальше. И вот. Она помолчала и спросила с надеждой. «Вы сможете сделать так, чтобы меня выпустили?» «Не прямо сейчас», — призналась я с сожалением. «Видите ли, суд почти всегда берет под стражу подозреваемых по магическим делам с тяжкими последствиями. Чтобы они на свободе не закончили начатое», — догадалась она, теребя кончик косы. Я кивнула. «Поэтому оспорить ваш арест будет сложно» и пока пройдет апелляция, как раз истечет его срок, так что эта затея в целом бессмысленная. «Понятно». Она сжала губы и вдруг вскинула подбородок. «Я не знаю, кто это сделал, но узнаю, косы выдеру». Распрощавшись с воинственной подзащитной, я отправилась обратно в консультацию Я обнаружила под кабинетом весьма недовольную даму. На вид даме было лет 60, но назвать ее пенсионеркой не повернулся бы язык. «Наконец-то!» — воскликнула она и демонстративно взглянула на часы. «Сколько можно вас ждать?» «Вы что-то хотели?» — осведомилась я с холодком, отпирая дверь. «Сдавалось мне, что эта клиентка принесет исключительно головную боль». «Разумеется!» — закатила глаза она. «Иначе я не стала бы вас ждать». «Минуту», — попросила я. Бросила сумку на вешалку, помахала рукой Летиции, пригладила волосы и разрешила громко. «Войдите». Дама брезгливо осмотрела стул, смахнула с него платочком невидимую грязь и, наконец, соизволила сесть. «Не буду ходить вокруг да около», — процедила она с таким видом, будто делала мне великое одолжение. «Я хочу, чтобы вы отказались вести дело этой девицы, Морозовой. Сколько это будет стоить?» И открыла дорогую сумочку. «Любопытно, кто она? И значится ли в списке господина Котова?» «Клиентами я не торгую, госпожа?» «Котова», — сообщила она, поджав тщательно подкрашенные губы. «Супруга господина Котова?» — удивилась я. Если так, то женился он на деньгах, поскольку дама была на добрых двадцать лет старше. «Мама!» — она стиснула сумочку. «Послушайте, я вовсе не предлагаю вам торговать клиентами. Я хочу, чтобы вы отказались защищать эту... эту негодяйку». «С какой стати?» — я заинтересовалась всерьез. «Ну хорошо, предположим, я откажусь вести дело». «Какой в этом смысл?» Я ведь не единственный адвокат в Альфхейме. Она покачала головой, сверкнув жемчугами в ушах. Вы плохо знаете моего сына. Если вы откажетесь, сообщив, что считаете эту девицу виновной, то он не станет нанимать другого адвоката, а он предоставит ее своей судьбе. Боюсь, вы ошибаетесь, — пожала плечами я. Господину Котову крайне необходим бухгалтер, у него отчеты на носу. Она вновь поджала губы. «Найдется другой бухгалтер. Например, невеста Левочки — очень милая девочка. Она недавно окончила бухгалтерские курсы». У меня язык чесался сказать, что окончила бухгалтерские курсы вовсе не равно «хороший бухгалтер». Но зачем? Пусть сын с матерью сами разбираются. «Все-таки я не совсем понимаю, почему вы так...» «Я вовремя поймала, хотите от нее избавиться». И заменила обтекаемым на нее ополчились. Она надменно вскинула голову, потому что я хочу внуков. Ах, вот оно что! Значит, оттаскать виновную за косы мечтают не только многочисленные любовницы господина Котова, лишённые по ее вине хм, сладкого, но и мама с невестой. Выставить госпожу Котову удалось не без труда. Никак она не хотела верить, что я не собираюсь бросать подзащитную. Я выдохнула, сварила себе кофе и позвонила клиенту. «Есть новости!» — выпалил он так радостно, что мне даже жаль было разочаровывать беднягу. «В некотором смысле», — отозвалась я неопределенно. «Здесь только что была ваша мама. Она настаивала, чтобы я отказалась от дела. Об остальном, думаю, лучше поговорить при встрече». «Мама!» — простонал господин Котов. «Наверное, она увидела в моем ежедневнике вашу квитанцию. Хорошо, я сейчас буду». И бросил трубку. Я потёрла лоб и набрала веру. «Привет!» — сказала она насмешливо. «Через полчаса освобожусь. Можете приезжать». И тоже сбросила вызов. все таки приятно иметь дело с сильной вельвой. «Она!» Как-то нерешительно позвала меня Летиция, когда я допила кофе. «Да?» Я прикидывала, вылезли спитую гущу в фикус или не лениться и нормально помыть чашку. «Можно... Э -э личную просьбу?» Летиция выглядела неподдельно смущенной. «Конечно», — разрешила я, подавив вздох. «Слушаю вас». Призрачная дама зависла в воздухе напротив, теребя высокий воротничок и попросила, «Можете выписать мне газеты, хотя бы две-три, я с радостью компенсирую». От материальной части вопроса я отмахнулась, не обеднею в конце-то концов. «Зачем? В них часто пишут такую чушь». «Однако по самому подбору тем, по тону статей можно оценить, как в обществе относятся к тем или иным вопросам», ответила она серьезно. «Видите ли, я осознала, сколь мало знаю о современном мире». «Что же, стремление к знаниям надо поощрять, пусть даже к столь сомнительным». «Уверены, что это поможет», — покосился на меня клиент, когда автомобиль остановился на светофоре. «Нет», — ответила я честно, — «но почему бы не попробовать? Боюсь, я пока не вижу, за что можно уцепиться». «Доказательств вины моей клиентки не было. Возможность и мотив ещё ничего не значат, к ним должны прилагаться действия. Но разбирательства могут длиться долго, а все это время госпожа Морозова проведет в следственном изоляторе». «Так ведь полицейский эксперт обо всем написал. Мне давали читать заключение. Что может добавить ваша знакомая?» «Видите ли», — вздохнула я, — Эксперт отвечает лишь на те вопросы, которые ему задали. Следователь перечисляет в постановлении, что конкретно хотел бы узнать, понимаете? В вашем случае вопросы были, имело ли место незаконное магическое воздействие, причинен ли вред здоровью потерпевшего и каков период причинения вреда. Остальное следователя не волновало. Можно, конечно, попросить о повторной экспертизе, Но надо знать, что конкретно мы хотим найти и какие вопросы задать. Понимаете? Господин Котов решительно кивнул и прибавил скорость. Бюро магических услуг Альвельва не могло похвастаться мраморными ступенями или яркой вывеской и ютилось в трех съемных комнатках бизнес-центра. Но среди людей, знающих, оно пользовалось неплохой репутацией. В немалой степени это было заслугой веры, Начальство ее тоже ценило, даже на отдельный кабинет расщедрилось. В него я теперь и постучала. Ответом было ворчливое «Открыто!». Вера за столиком у окна то ли пила кофе, то ли гадала на кофейной гуще. Судя по мрачному лицу, результат ее не радовал. «А, пришли!» Вера подняла голову и заправила рыжие кудри за уши. «Заходите, раз так!» Господин Котов присмотрелся и буквально взорвался обаянием. «Как изволит очаровательная дама!» мурлыкнул он и обласкал ее жарким взглядом. «Позвольте представиться! Это лишнее!» оборвала его Вера неприязненно, и я удивленно подняла брови. До сих пор подруга не позволяла себе грубить клиентам. «Просто дайте мне правую руку!» Он с готовностью сел напротив, и протянул ей ладонь. Тонкие музыкальные пальцы, мягкая кожа, ухоженные ногти. Господин Котов явно о себе заботился. Вера сунула ему полотняный мешочек и бросила так же коротко. «Тяните». Не слишком мистично и совсем не таинственно. Впрочем, клиенты Веры ценили не антураж, а результат. Для самой же вельвы руны были вовсе не обязательны. Однако помогали увидеть быстрее и точнее. Гладкое чело господина Котова чуть нахмурилось. Он запустил пальцы левой руки в горловину мешочка, правой же погладил ладонь Веры. Она поморщилась, как от зубной боли, однако пальцы не отдернула. Лишь бросила короткий взгляд на выпавшую руну и скомандовала. Еще. Три перевернутые руны, Лагус, Манас и Перт, легли рядом. Даже я, малосмыслящая в тайных знаках, понимала, что ничего хорошего это не сулит. Впрочем, полицейские эксперты тоже недаром ели свой хлеб. Если они утверждали, что на господине Котове лежит нит, то так оно и есть. А какие хорошие знамения могли выпасть проклятому? «Проклятие!» — подтвердила Вера Хмура, глядя на оборотня. «Или сквозь него. Нерунное. Тут что-то подлили». Она ткнула длинным, яркалым ногтем в лагус, сгребла руны и ссыпала в мешочек. «Можно указание на того, кто его наложил?» — рискнула подать голос я. Вера качнула головой, все еще сосредоточенная на чем-то невидимом. Даже господин Котов, смотрящий на нее с прежним восторгом, теперь не мог поколебать ее равновесие. «Нет», — разомкнула бледные губы она, Вижу только, что поработали двое. Проклятие кривое, но сделано магом, а подлил его кто-то другой. Нет, не вижу. Вера вырвала ладонь из руки господина Котова. Уходите, я сказала все, что могла. Но он недоуменно нахмурил лоб. А как же, и что это нам дает? Вер, сказала я осторожно, ты сказала, что проклятие кривое. «Можешь подробности?» Она поморщилась. «Вижу только, что оно не сплошное. Это как, ну, дыра в заборе, понимаешь?» Я покрутила в голове все сказанное и проговорила медленно. «Не сплошное, говоришь? А могла проклинавшая сделать эту дыру, скажем так, для себя?» Господин Котов встрепенулся. Кем-кем, а дураком он не был. «То есть она хотела, чтобы я только с ней?» И с таким недоумением он это спросил, что я отвернулась, пряча улыбку. «По-моему, — ставила Вера саркастично, — быть единственной нормальное желание. Но... но...» — господин Котов запустил пальцы в волосы. «Она ведь меня прокляла!» Тут я его понимала приотлично: Быть прикованным к женщине — которая не погнушалась добиться этого с помощью Нида, то еще удовольствие. Мерзко, если говорить честно. «Господин Котов», — окликнула я, пока он не погрузился в бездну отчаяния. «Подумайте вот о чем. Теперь у вас появилась, наконец, реальная возможность выяснить, кто виновен в ваших бедах. Вряд ли, конечно, результат можно будет предъявить суду, но хоть что-то». Он скривил губы в жалком подобии улыбки. «Предлагаете дождаться, пока она заявит на меня права?» «Предлагаю вооружиться вашим списком», — хмыкнула я, «и отметить в нем дам, которые могли бы что-то вам подлить, после чего вам придется их навестить и...» Я замялась, подбирая приличные эпитеты. «По-хорошему, следовало бы просто сообщить об этом в полицию». Но представляю, как отнесется следователь к кому с позволения сказать следственному эксперименту». Вера фыркнула и сказала прямо. «И выяснить, на кого из них у вас?» Она указала взглядом на низ его живота. Господин Котов инстинктивно прикрыл его руками и побледнел. Однако задумался и осведомился с надеждой. «Госпожа Орлова, а можно я возьму с собой вас?» «Зачем?» — вытаращила глаза я. «Вряд ли я смогу быть вам полезна в данном случае». «Лучше секретаршу», — посоветовала Вера насмешливо, «чтобы галочки ставила». Господин Котов сверкнул кошачьей зеленью глаз и улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. «Знаете, как говорят, безопасный секс — это секс в присутствии адвоката». «Я не ваш защитник» напомнила я, не без труда подавив смех. «Все-таки умел, умел, господин Котов, развлечь дам. И на вашем месте я бы не стала терять времени». Прозрачный намек оборотень уловил на лету, однако раскланился не без сожаления. «Вер, что на тебя нашло?» спросила я, едва за ним закрылась дверь. «Не помню, чтобы ты раньше так грубила клиентам. Я видела, что он станет моим... Она замялась и тоскливо покосилась за окно. «Надеюсь, не четвертым мужем?» ужаснулась я, оценив перспективу. «От эдакого счастья я бы тоже на край света удрала». «Нет», — мотнула головой Вера, заставив меня облегченно вздохнуть. «Любовником». «Ну, это еще можно пережить», — пробормотала я, потирая лоб. «Вроде бы он в этом смысле неплох, не то чтобы я лично оценила, но другие не жаловались». «Превосходная рекомендация», — ответила Вера саркастично, откинулась на спинку кресла и утомленно прикрыла глаза. «Послушай», — начала я, тщательно подбирая слова, «тебя же никто не заставляет. Но ну, не нравится он тебе, дай отворот-поворот». «Я вельва. что спряли норны, не мне распускать». Норны. В германо-скандинавской мифологии богини судьбы. По легенде, ткутнить человеческой жизни. Она страдальчески поморщилась и приоткрыла один глаз. Ладно, хватит об этом. Кстати, очень советую тебе взять завтра выходной. Как гадалка советуешь, уточнила я. Мне надо уехать из города или... Как подруга, фыркнула она. Ань, у тебя вон синячище под глазами. Выберись на свежий воздух, а то и помрёшь на работе. К совету Веры я решила прислушаться. Она никогда просто так ничего не говорит. Это я давно усвоила. И, кажется, появилась у меня идея. «Привет, Тём», — сказала я в трубку. «Как дела?» «Идут», — ответил он неопределенно и на кого-то шикнул. «Не тронь». «Извини, Ань, это я не тебе». «Я так и поняла», — протянула я задумчиво. «Не буду долго отвлекать. У тебя когда выходной?» У докторов, как и адвокатов, график работы далек от стандартного 5 на 2. «Завтра», — сознался Артём чуть настороженно. «А что? Поехали на рыбалку, а? Договорюсь с одним клиентом, у него сеть озер. В трубке помолчали, так что я уже собралась было переспросить что-то глупое вроде «Алло, ты тут?» По моим представлениям, Артём должен был обрадоваться, а он напрягся. «Ань, с чего такие предложения?» «Как будто я ему предложила по меньшей мере руку из сердца или долю в преуспевающем предприятии». «А почему нет?» — отозвалась я легкомысленно. «В конце концов, это из-за меня мы не пошли на тот концерт». И я чувствовала себя виноватой за выходные с драконом, хотя ни по чем бы в этом не призналась. Артём фыркнул. «Кажется, там еще были трое пьяных гномов» которые вообще-то собирались тебя избить. От одного только воспоминания кожа покрылась мурашками. Перепугалась я тогда знатно, конечно. Но все таки это было из-за моей работы. Так поедешь? Вдвоем, как в старые времена. Дачи родителей, Артема и моих, были рядом. И подростками мы регулярно сбегали на пруд, невзирая на недовольство взрослых. Мама выговаривала мне, что вода там холоднющая, может и судорога схватить. А я умудрилась не проболтаться, что однажды таки схватила. Тогда меня выволок из воды Артем. «Наша дружба — это самые светлые воспоминания того жуткого возраста, когда кажется, что все, от взрослых до собственного тела, на тебя ополчились. На Артема я всегда могла опереться». Он помолчал, уточнил осторожно. «Ты рассорилась со своим драконом?» «Нет», — хмыкнула я. «С чего ты решил?» Артем вздохнул. «И он отпустил тебя со мной?» «С какой стати я должна спрашивать его разрешения? «Я думал, что...» начало он и сам себя оборвал. «Ладно, во сколько за тобой заехать? Часов в пять?» Я мысленно застонала. Был, был в идее рыбалки громадный подвох. И мужественно согласилась. Давай. И все-таки почему? Артём лежал на пледе, закинув руки за голову, и смотрел на светлеющее небо. Соль еще наводила последний марафет и не торопилась показывать нос из-за горизонта. По-утреннему прохладный воздух ласково оглаживал мои открытые ноги и гриво теребила бурку сарафана. Я украдкой зевнула покосилась на удочке и устроилась у Артема под боком. «Не понимаю, что тебя беспокоит. Захотела я поехать с тобой на рыбалку и поехала. Что не так?» Он повернул голову и смерил меня скептическим взглядом. «Ань, мы не ездили на рыбалку лет пять, кажется». «Меньше», — ответила я неуверенно. «А правда?» когда мы в последний раз вот так выбирались куда-то вдвоем? Он лишь скептически вздернул бровь. «Да? Ну хорошо, хорошо», — сдалась я и тоже запрокинула руки за голову. Камушек впился в лопатку, но вставать и поднимать плед, чтобы его вытащить, было лень. Я вдруг поняла, что моя жизнь — это сплошная работа. Я редко вижусь с друзьями, с трудом выбираюсь куда-то за город и почти не бываю на всяких выставках и концертах. Да я к родителям на дачу езжу пару раз за год. Нет, я люблю свою работу, но...» Я умолкла и досадливо поморщилась, когда зазвонил телефон. Однако это оказался не клиент, которому приспичило с утра пораньше поболтать с адвокатом. «Доброе утро, Шемид. произнесла я нейтральным тоном и посмотрела на небо. Белые и жемчужно-серые перышки на чуть розоватом фоне. Красиво. «Доброе», — отозвался дракон с запинкой. «Ты где?» «Хороший вопрос. Будь он задан более требовательным тоном, чуть-чуть, еще на волосок, точно бы рявкнула. «За городом», — ответила я нейтрально. «А что?» «С кем?» «Вот теперь тон дракона уже точно выходил за рамки». «Это имеет значение?» Сдавленное рычание в трубке едва ли можно было счесть за внятный ответ. А я вдруг краем глаза заметила, как судорожно дергается поплавок. «Тём, клюет! окликнула я, позабыв об осторожности. Он открыл глаза и рванул к воде. «Артём, значит?» — повторил Шемит опасным тоном. «Твой вроде бы друг?» «Не вроде бы, а друг!» Поправила я спокойно и все таки вытащила из-под пледа проклятый камушек. Все равно расслабленно валяться больше не выйдет. Ты что-то имеешь против? Тоном попробуй рискни. Что бы ни происходило у нас с Шеметом, это не давало ему право решать, с кем мне общаться, а с кем нет. Не делало его хозяином. Сначала крошечная: «не носи такие короткие юбки, это слишком вызывающе». Потом «зачем тебе ходить на работу?» «Дальше мы ссоримся из-за твоих подруг, бросих, а там и до первой пощечины недалеко. Слишком часто я видела такое, чтобы позволить так обходиться с собой. Кроме того, что он роняет на тебя слюни? Ну что ты!» Я сдержалась. Хотя хотелось, и видят боги. Очень хотелось рявкнуть в ответ. «Тебе что-то нужно?» — поинтересовалась я ровно. «Я тут немного занята. Ну да». «Другом», — ядовито ответил дракон. «Уже ничего, не буду отвлекать». Я оборвал звонок. Я пожала плечами, бросила телефон на плед и поаплодировала Артему, который как раз вытащил из воды карасика. Вид у него был довольный, как у добытчика целого мамонта. Первая пошла. Артём отцепил извивающуюся рыбёшку и бросил в ведро. Сменил наживку и спросил, как бы между прочим. «Кто звонил?» «Будто сам не слышал». Шеймит, созналась я, позволив прорваться до сади. Настроение он мне все таки испортил на совесть. Артём оглянулся на меня через плечо. Темный взгляд, приподнятая бровь, морщинки, на лбу которых еще совсем недавно не было. Или их я тоже не замечала. «Уверена, что стоило связываться с драконом». Почему-то мне почудилось, что он хотел сказать что-то другое. «Почему нет?» — пожала плечами я и вытащила из рюкзака термос с кофе. «Знаешь, он мне не нравится», — сознался Артем хмурясь. «Это у вас взаимно», — заверила я. «Но с ним все понятно, ревнует. А ты-то почему?» «Два самца делят хм, территорию? С чего бы? Артем в таком замечен не был». Он дёрнул уголком губ и прилег рядом. Закинул руки за голову, потянулся. «Может, я тоже ревную?» «Да ну тебя!» — отмахнулась я, отвинтила крышку термоса и сделала жадный глоток прямо из горла. «Тоже мне! Нашли предмет спора!» Артем хмыкнул. Утром он не успел побриться и теперь как никогда напоминал медведя. «Не в том смысле, что я когда-нибудь видела медведя со щетиной». Просто вид у него был слегка диковатый. И все-таки, почему дракон? Я помедлила и созналась. С ним легко, по большей части. Сплошное удовольствие, и никаких серьезных обязательств, никаких. Я запнулась, и Артем договорил понимающе. Разочарований. Все-таки он хорошо, даже слишком, меня знал. Первый раз ты собираешь свое разбитое сердце тщательно склеивая даже малейшие кусочки. Второе, а бы как, лишь бы держалось вместе. А в третьей разве что подбираешь парочку самых крупных осколков. На память. «Ну да», — вздохнула я. «Опыт, печальный опыт. Не очаровываться, чтобы потом не разочароваться. Шемет в этом смысле лучший выбор. Главное — не подкидывать в его огонь слишком много дров. Иначе рискую сгореть сама». Артем приподнялся на локте и отобрал у меня открытый термос, о котором я уже успела позабыть. Глотнул кофе, нервно облизнул губы. «Ань, ну не всегда же разочаровываются. Может, стоит попробовать?» Я зачем-то отряхнула вдруг опустевшие ладони и, пожав плечами, отвернулась. «Тём, ну мне-то не ври. У тебя такой же профессиональный цинизм. Что медики, что юристы, Друг друга стоит. Мы видим изнанку жизни, всю ее грязь. «Не без того», — сознался он, помолчав. «Но иногда все таки нужно рискнуть, правда? Ань, я... Телефонный звонок заставил меня подпрыгнуть. «Семь утра, какого йотуна?» «Йотун. В германо-скандинавской мифологии и великан. Кровожадное чудовище». «Да!» Рявкнула я в трубку, даже не посмотрев на номер абонента. «Тут такое! Такое!» Захлебывался от восторга пополам с гневом смутно знакомый голос. «Госпожа Орлова! Я нашел!» «Рада за вас!» — проронила я сухо, опознав, наконец, господина Котова. «Что, хотела бы я знать, вызвало у него столь бурную реакцию?» «И что именно вы нашли? Надеюсь, не ошибку в балансе?» «Нет!» Ответствовал он с достоинством. «Я виновную нашел, хотя она и отрицает». Я, наконец, вспомнила, каким способом господин Котов проверял подозреваемых. Не без моего подстрекательства, прямо скажем. Накануне вечером он позвонил и мрачно сообщил, что проверка успехом не увенчалась. Похоже, теперь он вспомнил о еще какой-то даме, которую ранее обошел вниманием. Незаслуженно, как оказалось». Я не на шутку встревожилась. Надеюсь, вы не попытались ей угрожать, задерживать или еще что-то в этом роде. Должно же у него хватить ума не грубить налоговому инспектору, даме из пожарной части и кто там еще в его списке. Нет, конечно. Кажется, господин Котов даже оскорбился. Я всего лишь запер ее в комнате. Час от часу не легче. «Отоприте дверь», — велела я ровно. «Ждите меня и ничего не предпринимайте. Я буду в консультации через, скажем, часа через три». «Почему так долго?» — возмутился господин Котов. Я ответила хмуро. «В данный момент я не в городе. И пусть ехать до Альфхейма всего минут двадцать, я же в кои-то веки выбралась отдохнуть». Господин Котов не слишком обрадовался, однако пообещал ждать. Я сбросила звонок и зажмурилась. Хотелось бросить все и... «Дела», — Хрипловато заговорил Артем. По моему лбу что-то щекотно скользнуло. Обрисовало нос, мягко погладило губы. Я поспешно распахнула глаза. Артем лежал рядом, опираясь на локоть, и водил по моему лицу сорванной ромашкой. Совсем как в детстве. Только в детстве это почему-то не было так. «Дразняще? Волнующе? Головокружительно?» Я тряхнула головой, прогоняя из нее шальные мысли, и резко села. «Клиент!» Я с досадой обнаружила, что голос мой слегка охрип и собрала в пучок рассыпавшиеся волосы. Придется ехать!» Артём помрачнел, однако спорить не стал. «Но ведь не прямо сейчас!» Я через силу улыбнулась, и кивнула на заходящийся поплавок. Еще пару карасей поймать успеешь». Господин Котов дожидался меня у двери, крепко держа за руку заплаканную девицу, которой едва ли исполнилось двадцать. Надеюсь, до совращения несовершеннолетних он не докатился? «Это она!» Он обличительно ткнул пальцем в девушку. «У меня только на нее. <кхм> «Я не сделала ничего плохого». Девушка обратила на меня полные слёз, голубые глаза. «Меня попросили помочь с отчётами, вот и все. «Госпожа Котова попросила», — догадалась я, отпирая дверь. «Так вот, какова девица, которую она мечтала видеть рядом со своим сыном. Проходите». «Ну, конечно», — фыркнул господин Котов. «Невеста». Прозвучало это с невыразимым отвращением, и его сложно было за это винить. «Рассказывайте по порядку», — велела я, жестом указав им на стулья. «Господин Котов, сначала вы». «Да нечего особо рассказывать», — сознался он и стыдливо прикрыл низ живота папкой. «Сегодня отчёт сдавать надо, а у меня...» «В общем, мама сказала, что Света поможет. А я как ее увидел, так и...» Он страдальчески поморщился и выразительно похлопал по папке. «Бедняга». С такой женой и в люди не выйдешь. Не то чтобы Света была чем-то плоха. Вполне симпатичная девица, хоть и вдвое младше жениха. Но ведь такую физиологическую реакцию не скроешь. Пойдут слухи, пересуды. А вы что скажете?» Я перевела взгляд на едва не плачущую девушку. Губы у нее дрожали. «Клянусь, я не знаю, о чем вообще!» Она всхлипнула и потерла глаза кулаком. Я ничего плохого не делала. Да я бы просто не успела. Вы сразу как вошли, на меня накинулись и...» Она заплакала горько и некрасиво. И опыт подсказывал, что она, увы и ах, не притворялась и не врала. Я поморщилась и бросила на клиента выразительный взгляд. Господин Котов покосился на невесту с внезапным сомнением, наморщил лоб. «Но мы ведь не встречались...» «Месяца три, наверное. Мама намекала, но я хм. все Всё-таки хватило совести не говорить в лицо девушке, что он бегал от нее как от огня. «Тогда как?» — закончил господин Котов растерянно. «Ты ведь не могла ничего мне подлить». А я потёрла лоб, уже предвосхищая реакцию на свою догадку. «Кто хотел, чтобы господин Котов остепенился, завёл семью и детей?» Кто всячески подсовывал ему несчастную свету? Кто, в конце концов, имел идеальную возможность подлить что угодно? Говорить не хотелось, но я не могла не озвучить. «Ваша мать!» Прозвучало как ругательство. Господин Котов, разумеется, не поверил. «Мама не могла!» — заявил он безапелляционно. «Проклятие? Нет, быть не может!» Давайте спросим у нее, предложила я устало. И стоило мне ради этого выдергивать с рыбалки? Но могу предположить, что госпожа Котова, скажем так, слишком сильно хотела внуков. Он побушевал еще немного, но согласился. Взял под локоть поникшую и зареванную свету и потащил ее к машине. Сдается мне, что семейная жизнь у них не заладится. Господин Котов жил, разумеется, с мамой в уютном двухэтажном особнячке с садом. «Проходите», — буркнул господин Котов, нога на гаубнаку стаскивая туфли, и повысил голос. «Мама, ты дома?» «Разумеется», — отозвалась госпожа Котова с лестницы и недовольно поправила очки. «Я занята переводом, дорогой. У тебя что-то...» Она заметила заплаканную почти невестку и осеклась. «Мама, скажи, что это неправда», потребовал сын безапелляционно. «Что ты не подливала мне какую-то дрянь, что?» Он умолк, видя какой мертвенной бледностью залилось лицо матери. Госпожа Котова схватилась рукой за горло. «Откуда?» — сипла спросила она. «То есть, дорогой, я не хотела». Господин Котов выглядел так, словно небо упало ему на голову. Он тяжело опустился прямо на закрехтевший под его весом пуфик и вопросил патетично «Как ты могла, мама?» Боюсь, семейные разборки в таком духе могли затянуться надолго. Я кашлянула и перешла к конкретике. «В какую контору вы обращались, госпожа Котова?» «В Дарк созналась она, протирая очки. Одна моя подруга очень советовала ей. И... Левушка дорогой, все должно было быть совсем не так. Я всего лишь хотела, чтобы ты остепенился, женился на хорошей девушке и больше не обращал внимания на всех этих, она повела рукой, женщин». Прозвучало так, будто означенные женщины гонялись за ним с очком. «Как мой отец, да?» — тихо спросил он, кривя губы. «Ты же не оборотень». «Ты не понимаешь». «Да, я не оборотень», — отрезала она и вскинула голову. «И твой отец всю жизнь меня этим попрекал. Но я была для тебя лучшей матерью. Я сделала для тебя всё». «Благими намерениями», — пробормотала я. «Вы не собирались сына проклинать, я правильно понимаю?» «Нет, разумеется». Она посмотрела на меня так, будто я спорола невесть какую глупость. «Я не знала». «Это все они виноваты. Они обещали, что все будет хорошо. Я только подлила эту пакость, которую они мне дали, в твою пену для ванны». Он помолчал, потерянно разглядывая ковер под ногами. «Я верю, что ты хотела как лучше», — сказал он наконец. «Но как быть теперь? Я же не могу оставить Зою в тюрьме». Госпожа Котова поджала губы. Она не сказала, там ей самое место, Шалави но это было крупными буквами написано на ее лице. «Давай поручим это специалисту, дорогой», ласково сказала она и через силу улыбнулась мне. «Вы же этим займетесь. Объясните тем людям из полиции, что никто не виноват». «Положим, никто не виноват. Это явная неправда. У самой госпожи Котовой умысла причинять сыну вред не было. Но ведь тот, кто состряпал ей нит, Не мог не понимать, что творит. И даже если не понимал, рун не должен резать тот, кто в них не смыслит. Один из главных принципов магии. Рун не должен резать тот, кто в них не смыслит. В непонятных знаках всякий может сбиться. Сага об Эгеле, исландский эпос. Проще говоря, не умеешь — не берись. «Пожалуйста, госпожа Орлова», — попросил господин Котов устало. Он выглядел здорово постаревшим. «Сделайте это. Я не хочу разговоров. Не хочу, чтобы маму, хоть она со мной и так... Короче, вы же понимаете». Мне оставалось лишь кивнуть. «Полагаю, вам придется вспомнить, что вы принимали какое-нибудь экзотическое средство, купленное на курорте, и сильно превысили дозировку», предложила я, немного подумав. «Вряд ли следователь будет настаивать». Скорее ухватится за возможность закрыть дело за отсутствием состава преступления. Только, увы, привлечь Дарк Вельф тогда тоже не удастся. Он насупился, но неохотно согласился. Ладно, а на эту шарашкину контору я управу найду. Скажем, налоговая проверка. И пожарные, и... Господин Котов умолк, явно перебирая в уме список подходящих знакомств а знакомства у него обширные. «Я рада, что все выяснилось», сказала госпожа Котова надменно и выдрузила на носочки. «Думаю, помолвку можно объявить на следующей неделе. Как думаешь, дорогой?» «Как быстро она оправилась!» Господин Котов насупился, но ответить не успел. Всеми забытая Света судорожно вздохнула и попятилась. «Помолвку? Да вы с ума сошли!» «Я еще жить хочу, а с такой свекровью в одном доме?» Она замотала головой и опрометью бросилась прочь. Госпожа Котова неодобрительно поджала губы. «Какая невоспитанность! А я еще прочила эту девицу в своей невестке. Прости, Левушка, она тебе не подходит». Выражение лица господина Котова сделалось сложным. «Мама!» Он. «Все, что я делала, я делала только ради тебя», сообщила она с такой незамутненной уверенностью, что усомниться в ее словах мог только человек совершенно бесчувственный. Или юрист. Слишком часто мне доводилось видеть, как ради детей творили такую дичь, что мне оставалось только диву даваться. «Но я найду тебе другую невесту, дорогой мой, еще лучше». «Нет ничего лучше», И ничего страшнее родительской любви. Я кивнула бледному господину Котову и сбежала, пока его мама, чего доброго, не остановила взгляд на мне. Дело закрыто.